Глава десятая. Эпиграф. Если день и ночь таковы, что ты с радостью их встречаешь, если жизнь благоухает, подобно цветам и душистым травам, если она стала радостнее, ближе к звездам и к бессмертию, в этом твоя победа. Тебя поздравляет вся природа, и ты можешь благословлять судьбу. Генри Дэвид Таро. Уолдин или жизнь в лесу. «Мы можем отсюда улететь», — сказала однажды Лариса, нарезая кореньи для супа. Фрэнсис, который попытался починить древние часы с гирьками, недоуменно посмотрел на девушку. Антон, чистивший ружья, остановил руку с ёршиком и тихонько поинтересовался. «Ларочка, милая, у тебя головка не болит?» «Дурак», — фыркнула Лариса, отложив нож. Я серьезно. Огромный шар, надутый паром, поднялся в воздух, он не даром. Наш коротышка хоть не птица, летать он все-таки годится, процитировал Антон. Николай Носов. Ты слушать будешь или нет? Лариса, кажется, начинала сердиться, и Антону вовсе не хотелось с ней ссориться. Буду, буду. Так вот. Я в прошлый раз, когда приходили офицеры, посмотрела их карту. Вася мне разрешил. «Еще бы!» — хмыкнул Антон, но тут же утих под оспопеляющим взором Ларисиных глаз. «Когда мы сюда пришли, я немного запуталась, а старая карта Кирилла Кирилыча во многом неправильная. Оказывается, до Макрушина ближе, чем я думала». «И что нам нужно в Макрушина?» — спросил Фрэнсис. Со мной, Макрушина, нам ничего не нужно, но недалеко от него есть небольшой военный аэродром. Секретный, разумеется. Так, Камерунец отложил часы в сторону, стукнув болтающейся гилькой по полу. Это уже интереснее. И что на этом секретном аэродроме? А главное, откуда ты о нем узнала и почему до сих пор не говорила? Сердито спросил Антон. Лариса виновато потупилась и начала рассказывать. Ее отец, генерал-майор Реденс, на досуге занимался тем, что летал на самолетике Як-18Т, к чему приучил и дочь. От Яка он постепенно стал переходить к более сложным и совершенным моделям, а потому не упускал возможности посетить тот или иной аэродром, чтобы там сесть за штурвал какого-нибудь Су-31». Лариса пока не решила пойти своим путем и не отправилась в полицию, таскалась за ним и тоже приобщилась, попутно расширяя познания о системе аэродромов Сибири, известных и не очень. Возле Макрушина как раз находился секретный аэродром, предназначенный для испытания и обслуживания разнообразной несерийной и малосерийной техники. По сути, он и особо секретным-то не был, То есть какие-то суперистребители и летающие блюдца там не испытывали. Основную часть тамошнего парка составляли дирижабли. «Что-то ты гонишь, Лар, усомнился Антон. «Дирижабли – это ждена давно минувших дней. По-моему, их после Первой мировой войны уже перестали делать». «Нифига», – сказала Лариса. «Их и сейчас делают. Делали, вернее». «И вот на этом аэродроме есть несколько дирижаблей», в том числе законсервированных. «То есть их надо еще собрать?» «Нет, там все проще. Гондола уже должна быть собрана. Нужно только снять заглушки, прокладки, кое-что смазать, а главное – закачать газ в баллоны». «Допустим, механизмы мы расконсервируем», сказал явно заинтересовавшийся Фрэнсис. «Но где взять газ?» «И потом есть двигатель. Он на чем-то работает?» «Нужно топливо. Где его взять?» «Там есть установки для производства водорода, которые работают от электричества», скептически уточнил Антон, которому эта идея все больше не нравилась, а особенно то, как оживился камерунец. Антон летать не любил и боялся, потому что самолеты имели свойство падать. «Железяка летать не может, это недоразумение», считал Антон, а наихидные замечания типа «А как же ты мир посмотришь?» отвечал – что есть масса прекрасных мест, куда можно добраться по земле или по воде. На его век таковых хватит запасом. «Да», – кивнула Лариса, – «но энергия вырабатывается фотоэлектрическими элементами. Из солнышка». «А сырье?» – не унимался Антон, желавший найти прокол, выстраиваемой перед ним сложной системе. «Обычная вода». «Водород производится путем электролиза обычной воды». «Бинго!» — воскликнул Фрэнсис. «То есть нам нужно добраться до этого таинственного аэродрома, расконсервировать дирижабль, запустить установку, накачать баллон баллонный водород и...» «И мы еще не узнали, на чем работает двигатель и где взять топливо», — сухо заметил Антон. «Там стоит газотурбинный двигатель. Может работать на спирту, к примеру», — сказала Лариса. «А вот спирта-то у нас и нет». Антон почувствовал облегчение. Старый домик лесника казался ему сейчас настолько родным и близким, что он готов был прожить здесь все оставшиеся годы, только бы не тащиться за три-девять земель в сомнительной надежде взлететь в небеса на большом водородном пузыре. Память тут же услужливо представляла виденные по телеку документальные кадры крушения фашистского дирижабля Гинденбург. Он весьма быстро и поучительно сгорел. Спирт можно найти. А потом там могли находиться модели с водородным двигателем. Тогда проблема решится сама собой. Ага, мы попремся в такую даль, чтобы обнаружить, что двигатель на спирту, спирта нет, развернуться и пойти назад. Так? Нет, я в этом не участвую, — решительно сказал Антон. И с удвоенной озлости силой принялся шваркать туда-сюда ршиком в стволе ружья. А даже если получится, куда мы полетим на этом твоем дирижабле? В Абхазию, просто ответила Лариса. Куда-куда? В Абхазию. Это ж черт знает где. Да летим. И вовсе это не черт знает где, а на Черноморском побережье. Да я-то знаю, что на Черноморском побережье, снова начал злиться Антон. Но с какой стати именно в Абхазию? Я там отдыхала. Отличное место, зимой тепло, плюс семь, населения немного, море, фрукты, землю возделывать несложно, не то что здесь. Охотиться, полагаю, тоже не проблема. «Абхазия – это такая маленькая страна, да?» – уточнил Камерунец, явно не понимающий толком, о чем идет речь. «Да, независимость получила совсем недавно, на ней еще грузины зарились. Кажется, даже война какая-то была». «Точно!» кивнул Антон, «и вот туда мы почему-то должны лететь. Откуда нам знать, что там сейчас творится? Может, грузины пришли и всех перерезали? Плюс не надо забывать, что там рядом российские курорты, разные Адлеры и Сочи. Там сотни тысяч курортников, которые заснули летом 16-го, а потом проснулись. Они же не сели в самолеты и не полетели по домам, правда?» Где гарантия, что они тоже не ломанулись в Абхазию? Антош, ну подумай сам, кто из Сочи или Туапсе потащится в Абхазию? Люди двинут на север, Краснодару, Ростову. Ты бы сам как на их месте поступил?» Антон задумался. В словах Ларисы, несомненно, логика присутствовала, но соглашаться с ней он не хотел. «Тепло там, видите ли, фрукты». Антош продолжала уговаривать Лариса, «Представь, если мы останемся здесь, мы же дичаем». Кирилла Кириллович жил себе и не дичал нисколько. Кириллу Кирилловича регулярно навещали люди. Сам он иногда ездил в райцентр за покупками, по другим делам. А мы сидим здесь втроем. Хорошо, офицеры зашли. Когда они еще придут? Придут ли вообще? Я и так удивляюсь, что у нас достаточно бесконфликтная ситуация – По всем правилам мы уже должны друг другу так надоесть. А впереди ведь снова зима. Сидеть в четырех стенах и глазеть друг на друга. Книжки и те все прочитаны от корки до корки. А управлять? Кто дирижаблем управлять будет? У меня есть ППЛ. Лицензии частного пилота получил в Париже, сказал Фрэнсис. И что это означает? Ты можешь управлять самолетом? Для получения лицензии пилот должен иметь налет не менее 40 часов в ходе прохождения курса подготовки, не менее 10 часов самостоятельного налета, причем один из них не менее 270 километров, не менее часа налета по приборам и три часа налета ночью, включая выполнение пяти взлетов и посадок, с гордостью доложил Фрэнсис. «Вот видишь», — сказала Лариса, вместе с Фрэнсисом мы как-нибудь разберемся». Хорошо, хорошо, Антон сердито разломил ружье, глянул ствол. Только давайте еще раз подумаем, прежде чем волочиться, бог весть куда. Кстати, как ты ребенка потащишь? Это уже моя проблема, буркнула Лариса. Не волнуйся, тебя не попрошу. Да я и не волнуюсь, хмуро сказал Антон и пошел курить. Разговор о путешествии к аэродрому и полете в Абхазию больше не поднимался до тех пор, пока Фрэнсис не вернулся с охоты, таща на себе человека. Мужчина лет сорока 50 был изможден до крайней степени, одет в какие-то лохмотья, правая рука сломана, все тело в ранах и ссадинах, искусано мошкой и комарами. Фрэнсис наткнулся на него совершенно случайно, Когда пришелец лежал ничком в папоротнике, не подавая признаков жизни. Лариса пришла в ужас и тут же начала хлопотать вокруг найденыша, уложив его в баньке, из боязни натащить дом в шее, который так и кишели в бороде и длинных нечестных волосах и прочую заразу. Фрэнсис и Антон помогали по мере сил, изготовили деревянный лубок для сломанной руки, кое-как зафиксировали хотя перелом был давний, рука почернела и сильно отекла. «Сюда бы хирурга», — тихо сказал Антон, когда они вышли из баньки, оставив Ларису заниматься полутрупом. И то без руки остался бы. По-моему, заражение началось. «Откуда же он взялся? Если очнется, спросим. Хотя мне все это очень и очень не нравится». «Мне тоже», — согласился Камерунец. Он чего-то или кого-то сильно боялся, иначе в таком состоянии до нас не добрался бы. Шел до последнего, потом полз. Судя по следам, откуда-то с юга. Хотя, думаю, он направление строго держать не мог. Плутал. Спит, сообщила вышедшая Лариса. Пойду бульон ему сварю, что ли? Совсем плохо. Насколько я в этом понимаю, долго не протянет. Высокая температура, сепсис... А еще у него вся спина в таких шрамах, словно его били плеткой». Фрэнсис и Антон переглянулись. «Плеткой?» «Да, такие характерные рубцы. Очень много, целая сетка, и старые, и свежие». «Беглый раб?» — предположил Антон. «Все может быть», — устало сказала Лариса. «Я попробую привести его в чувство. Может быть, что-то расскажет. Но не уверена, что получится». Тем не менее, у Ларисы получилось. Через пару часов человек, приоткрыв заплывшие от в глаза, осторожно цедил с ложки мясной бульон. «Где я?» — тихо и хрипло спросил он, покачав головой, когда Лариса подтянулась к нему с очередной порцией. «Это дом лесника», — сказал Антон уклончиво. «Он толком не знал, как объяснить». «Не догнали», — пробормотал человек, и потрескавшиеся черные губы сложились в жуткой улыбке. «За вами кто-то гнался? Вас преследовали?» «Я сбежал», — сказал человек. «Меня зовут Иван. Иван Гринко. Я бывший врач. Нынешний раб Новой Сибири. Впрочем, теперь уже тоже бывший». «Врач?» — удивилась Лариса. «Разве им не нужны врачи?» «Девушка...» Человек снова улыбнулся. «У них врачей, как гинекологов и дантистов в Израиле». При почти полном отсутствии лекарств много врачей не требуется. А я так вообще анестезиолог, профессия из прошлого, поэтому быстро стал рабом. Рабы нужны всегда, их много не бывает, потому что они еще и скот. Гринько, неспешно иногда прерываясь, чтобы передохнуть и съесть пару ложек бульона, рассказал о том, что творится в Новой Сибири под ланию всемогущего губернатора Былинникова. Рассказ в целом не отличался от того, что Антон уже слышал в деревеньке от пленного экс-оператора свадеб и кооперативов. Но ряд важных деталей поверг приятелей в раздумье, В частности, Гринько сообщил, что Линников добыл где-то внушительный арсенал огнестрельного оружия в разном состоянии, что позволило усилить армию Новой Сибири и подвигло губернатора на захват новых территорий. Добрались уже до Тагучина и Каченева. Взяли аэропорт Толмачева, где со времен Пробуждения обосновалось много народу из числа пассажиров и сотрудников аэропорта. Регулярно совершали набеги в Новосибирск, где тоже творилось черт знает что. Средние века, бормотал бывший анестезиолог, сверкая горячими глазами. Феодальные войны. Разве что тогда не было каннибализма, А теперь это в порядке вещей. Господи, никогда не думал, что увижу такое. Гринько повезло и не повезло одновременно. Он очнулся у себя дома, в Академовском микрорайоне, вместе с женой и десятилетним сыном. Некоторое время они выжидали, делая короткие вылазки в поисках продовольствия и пытаясь разобраться в происходящем. В одной из таких вылазок муж с женой и попались, после чего были тут же доставлены на одну из баз Новой Сибири, расположенную в Доме ученых. Сам Белиников по-прежнему обитал в своем коттедже, вокруг которого силами рабов сейчас были выстроены оборонительные сооружения. Уговоры по поводу оставленного дома сына ни к чему не привели. Более того, жену Гринько с тех пор тоже не видел. «Я сначала хотел покончить с собой», – бесстрастно рассказывал врач – Это же легко, существует масса способов. Но потом решил сбежать. Это их взбесит, они считают себя хозяями всего и вся. А тут какой-то жалкий раб плюнул им в рожи и удрал. Я всегда доставлял им много хлопот, не знаю даже, почему меня давно не пустили на мясо. Сбежал Гренько однажды ночью, сколько именно дней назад уже не помнил, потому что много времени провел в беспамятстве». При побеге он ударил куском арматуры охранника, кажется, убил, проверять времени не было. Их как раз отправляли разгребать руины дома в поисках чего-нибудь полезного. Это было обычной практикой, и за ценную находку, например, оружие, полагалось вознаграждение в виде дополнительного куска мяса или миски похлебки. Гнать на ночь обратно в барак маленькую группу не стали. Положили спать прямо среди развалин, а охранники грелись у костра. Выждав момент, пока один отойдет по нужде, Гринько я грел второго металлическим прутом. «А ведь и остальные видели, что я сбегаю», — качая головой, говорил Гринько. «Видели, но никто не двинулся с места. Это страшно, но ведь их устраивала нынешняя жизнь. Работа, пайка, побои». Нынешняя жизнь в Новой Сибири устраивала, как выяснилось, не только рабов, Пресловутый совет, при губернаторе входили видные прежде люди – академики, чиновники из администрации, начальник АВД советского района. От сволочь! – процедила Лариса сквозь зубы. Весь следующий день я прятался в академии, в ботаническом саду. Там схорониться нетрудно, все разрослось, я забрался в самую гущу и спал. А к ночи вылез и пошел в сторону Кемерова. «А почему именно в сторону Кемерово?» — поинтересовался Фрэнсис. «Ума не приложу», — ответил Горенько. «Почему-то решил, что там шахтеры. Это очень сплоченная социальная группа. Возможно, у них настоящий порядок. Мечты, конечно. Думаю, в Кемерово все то же самое, что и здесь. Но уже скоро я сбился с дороги. Потом на меня напали какие-то люди совершенно дичавшего вида. Хотя я и сам выгляжу не лучше» так что не мне судить. Я отбился, но мне сломали руку. Я это понял сразу. Все же врач, хотя и анестезиолог. Сделал примитивную шину, потом потерял ее где-то, пока полз в лесу. Ел всякую дрянь, лягушек, корни, ягоды, грибы. Все ж лучше, чем человечина. Гринько замолчал, глядя в низкий черный потолок бани. Лариса сунулась было с очередной ложкой бульона, но Гринько слабо помотал головой. «Не нужно. Я все равно умру. Я же понимаю. Антибиотиков у вас нет, руку нужно ампутировать. Ничего страшного, зато я умру на свободе среди нормальных людей. Спасибо, что не бросили в лесу». «Да не за что», — растерянно сказал Фрэнсис. Иван Гренько умер к вечеру, тихо и незаметно, во сне. На деревню укрепили факел, и к утру рядом с могилой Кирилла Появилась еще одна с табличкой «Доктор Иван Гринько». «Ну и сколько мы будем здесь сидеть?» — попросила Лариса за завтраком, состоявшим из цветочного чая с джемом. «Рано или поздно нас обнаружат. Случайно наткнуться или специально — разницы никакой. Результат-то будет одинаковый». «Интересно, где бы Линников взял оружие?» — задумчиво сказал Антон. «У тех же военных выменял. Устроил какой-нибудь бартер». «Ты что, не слушаешь меня?» «Да нет, я как раз внимательно слушаю. Похоже, ты права. Но нужно все тщательно продумать. Что брать с собой, что оставить. Не исключено, что нам придется вернуться. Не очень я верю в то, что в конце пути нас ждет белоснежный дирижабль, который унесет нас к молочной реке с кисельными берегами». «Я, кстати, всегда удивлялась, почему берега кисельные», — неожиданно сказала Лариса. «Кисель, он же склизкий. Получается, берега болотистые, к реке не подойти, не суразиться». «Это вы вообще о чем?» — удивленно поднял брови Фрэнсис. «Русские народные сказки», — махнул рукой Антон. «С ними вообще все не так. Если человек дурак или лентяй, то ему всегда везет, и все прямо с неба сыплется. Берега вот из киселя». «Да бог с ними, мы же не про сказки тут говорим». «Постой», — перебил Камерунис. Помню, бабушка рассказывала мне сказку нашего народа. Послушайте, она коротенькая. Жил был один бедный человек. У него не было ни пищи, ни одежды, ничего, кроме набедренной повязки. Отправился этот человек к царю и сказал, «Устал я так жить, лучше мне умереть. Нет у меня ни пищи, ни одежды, всего имущество имущества одна набедренная повязка. Вот как велика моя бедность». «Хорошо» сказал царь и приказал своим слугам схватить бедняка и казнить его. А как раз в это время мимо проходил другой бедняк, совсем ногой, и закричал, «Я хочу попросить вас о милости. Когда вы убьете этого человека, отдайте мне его на бедренную повязку». Услыхав такие слова, первый бедняк воскликнул, «Остановитесь, не убивайте меня, отведите меня обратно к царю, я хочу сказать ему кое-что». Подвели бедняка к царю, и он попросил, позволь мне остаться живым. Сегодня я увидел человека еще беднее меня. Не хочу умирать. Иди своей дорогой, смиловился царь, и благодари судьбу, что увидел человека беднее себя. И в чем мораль применительно к нынешней ситуации? Недоуменно спросил Антон. А ты подумай, разолыбался Фрэнсис и с присвистом отхлебнул чай из блюдечка. Поскольку стояло начало августа, с походом решили не тянуть. Если что, получится вернуться до морозов. Примерно так они рассуждали, хотя Лариса почему-то была безоговорочно уверена в успехе их предприятия. Тем не менее, она прилежно спрятала съестные припасы на случай появления незваных гостей, как людей, так и животных. С собой взяли почти весь наличный арсенал. Четыре подаренных офицерами гранаты РГД-5 Два трофейных ружья и верный Иш Кирилла Кирилыча, Пистолет Платона с четырьмя патронами отдали Ларисе, как человеку, наиболее привычному к такому виду оружия. А еще одно ружье из числа трофейных убрали в тайничок, сделанный в баньке. Разумеется, Фрэнсис прихватил свой любимый лук и колчал со стрелами. Лишними продуктами обременять себя не стали, мясо можно добывать и в пути, спички и увеличительное стекло для разведения огня у них имелось. Так что в рюкзаки загрузили в основном боеприпасы, кое-что из одежды, кудные остатки лекарства, перевязочного материала, вяленое мясо на первое время, соль. На старенькую карту лесника Лариса перенесла по памяти все, что зафиксировала на показанной лейтенантом Васей армейской карте. Тщательно проверили самодельные накомарники. Мошка жрала не по-детски, а спасаться от нее, как раньше, при помощи ванилина за отсутствием последнего было нереально. Тележку с колесами от мотоцикла решили не мастерить. Тащить ее по лесу в любом случае было неудобно, да и скорость передвижения с ней заметно снижалась. Для переноски ребенка Лариса сделала из прочной палаточной ткани слинг. Так что Кирилла Кириллович Джуниор мог с равными удобствами ехать как на спине у мамаши, так и спереди. Поскольку рюкзак Лариса нести не могла, то придумала прицепить по бокам по поясу две сумки, куда сложила ребячие вещички. «Жаль, памперсы взять негде», — посетовала она. «А ведь сколько их в городе валялось, в аптеках тех же, никто не брал. С ними же вряд ли что-то случилось. Как впитывали раньше, так и сейчас бы впитывали». «По пути попадутся, возьмем», — проворчал крайне недовольный сборами Антон. Он понимал, что уходить нужно, но делать этого совсем не хотелось. Бродил по домику, зачем-то открывал и закрывал дверцы буфета, заглянул самовар. Все, ужинать и спать. Пресекла сумбурное действие Антона Лариса. Завтра чуть свет, встаем и выходим. Ужин приготовили плотный, очень густой суп из мяса с овощами. Таинственно исчезнувший за своей занавеской, Лариса вернулась 330-граммовой бутылкой кизлярского коньяка, сказав Прятала для подходящего случая, по-моему, сегодня будет очень кстати. Антон и Фрэнсис спорить не стали. Маленькая доза коньяка сработала как снотворная, и Антон срубился почти сразу, как только лег. Снилось ему почему-то бескрайнее синее море, галечный пляж с, б... с бетонными клыками волнорезов, помпезные здания с белыми колоннами на берегу и близкие зеленые горы, крик чаек, шум волн, гудок далекого парохода. Может, это и была Абхазия? Разбудил Антона довольно бесцеремонный, трясущий за плечо Фрэнсис. «Вставай! Пора!» Сонным голосом говорил Камерунец. «Пора! Вставай!» «Все, все! Проснулся уже!» Заворчал недовольным голосом Антон и сел. «Что, уже утро? Темно же еще!» «Солнце встает!» Заявила до отвращения бодрой Лариса, успевший уже нарядиться в походный наряд и повесить на себя все причиндалы от платоновского Макарова до слинга с мирно дрыхнущим Кириллой Кирилловичем Джуниором. «Меня бы кто так понес», — вздохнув, сказал Антон, и принялся одеваться. радовало одно — рюкзаки оказались не слишком тяжелыми. Тщательно закрыв ставни, заперев дверь на огромный амбарный замок, Постояв у могила клесника и анастазиолога, присели на дорожку, прямо на крылечке. Огород жалко оставлять, там же столько всего не убрано, огорченно произнес Камеронис, в котором, видимо, глубоко коренились традиции черного континента не разбрасываться дарами природы. Если вернемся, уберем, но перезреет чего-нибудь, отмахнулся Антон. А если нет, будешь в Абхазии кушать мандарины и бананы дополнила Лариса. «Правда, бананы там, кажется, до конца не созревают. Я только зелененькие видела на пальме». «Ладно, идемте уже», — сказал Фрэнсис, поднимаясь. Они пошли по тропинке к озерцу. Кирилла Кириллович де Джуниор продолжал спать сном праведника, поэтому переговаривались негромко. «А что, на этом аэродроме обслуживающий персонал был?» уточнил Антон, поправляя то и дело сползающее с плеча ружье. «Был, конечно, но вряд ли остался. Там стояли специальные домики, но никаких запасов продовольствия нет, так что разбежались, скорее всего. Может, там и раскрали все? Кому нужна установка для производства водорода? Или детали для самолетов и дирижаблей? И то верно», — согласился Антон. «А вдруг там пожар был и все сгорело?» Вон в том же Академгородке сколько домов разрушенных, а ведь там тоже природного газа не было. Так и здесь замкнуло что-нибудь, и тю, тю все дирижабли. «Придем, увидим», – лаконично отвечала на это Лариса, и Антон заткнулся, погрузившись в мрачные думы. Чем дальше уходили они от насиженного места, тем ему делалось хуже. Лариса, казалось, вообще не обращала внимания на происходящее, хотя уж ей-то приходилось заботиться не только себе, но и о ребенке. Фрэнсис тоже не выглядел озабоченным. Сверялся с картой, ибо ему была доверена роль проводника. Что-то насвистывал себе под нос, для разминки выпустил стрелу ствол лиственницы, попал, обрадовался. Антона же представлялись обугленные каркасы аэродромных сооружений на заброшенной растрескавшейся взлетной полосе что мешало им прожить еще одну зиму в уютном домике, заготовить побольше запасов, собрать урожай с огорода. Неужто у Новой Сибири и лично Былинникова нет других забот, как шарить по лесам в поисках таких вот небольших групп, какая сложилась у них? Чтобы не расстраиваться дальше, Антон принялся вспоминать корпоративы, в которых он принимал участие до катастрофы. Все они были довольно однообразными. И в рекламных конторах, и в компьютерных фирмах, и в туристических агентствах, даже в каком-то проектном институте, разве что там стол выглядел победнее. Те же шутки, та же пьянка, те же обжимания по углам в темных кабинетах, в туалетах и курилках. Не исключено, что большинство тех людей уже нет на свете. И дел, которыми они занимались, тоже нет. Ни рекламы, ни компьютеров, ни турпоездок. И проектировать институту нечего и не зачем. «Интересно», — подумал Антон, — «а если бы он остался в академгородке и угодил к Былинникову, что бы он делал? Врабы? Нет, он же клоун. У любого правителя должен быть шут, а то и несколько. Кувыркался бы, наверное, пищал и верещал, придумывал идиотские шутки. Глядишь еще, и некоторое влияние приобрел бы при дворе. Да и с камерунцем ничего страшного бы не случилось». Это не Москва, тот камерунец-диковинка. Был бы, пожалуй, вторым шутом. А то, мало ли, организовал бы господин Былиников футбольную команду. Играли бы с теми же вояками, например, на стадионе «Юность», что на улице Мусы Джалиля. Надо ведь развлекаться самим и развлекать подданных. Глупыми фантазиями Антон занимался вплоть до привала. Они уже вышли за границы изведанных в этом направлении территорий. Фрэнсис предложил передохнуть и пределиться на местности. Остановились на небольшой солнечной полянке. Лариса занялась кормлением проснувшегося Кирилла Кирилыча. Фрэнсис разложил для уюта небольшой костерок и принялся возиться с картой. А Антону не сиделось, и он пошел побродить вокруг. Антон уже давно понял, что начинает привыкать к лесу. Сначала многое ему было в диковинку, многое не нравилось, А сейчас даже звон назойливого комарья не раздражал. Прыгающие по деревням белки, стук дятла, мелькающие в траве полосатые бурундуки, черный жук-носорог, деловито ползущий по березовой коре. «Ух ты!» — восхищенно сказал Антон, увидев под деревом на островке Мха сразу три крупных белых гриба. А ведь если вокруг пошарить, явно еще обнаружится. Может собрать? Вечером пригодятся в похлебку, на ужин. С другой стороны, помнутся в пути, а на месте ночлега тоже несложно насобирать. Прислонив ружье к стволу молодого кедра и присев на корточки, Антон раздумывал, стоит ли срезать боровики. Как вдруг за спиной у него кто-то деликатно кашлянул. «Френсис, ты?» — спросил Антон, не оглядываясь. «Я тут грибы нашел белые». Камерунис не отвечал, и Антон оглянулся через плечо. И замер. Позади, шагах в десяти, стоял на задних лапах крупный килограммов на четыреста бурый медведь и подслеповато смотрел на него своими маленькими злобными глазками. Антон, оцепенев, сидел на корточках и судорожно пытался вспомнить, что говорил им Кирилл Кириллыч о повадках медведей. «Не приваживая человеческой едой...» «Так он уже – вот он, его и приваживать не надо. Замереть?» «Это вроде не про медведей и не Кирилла Кирилыч. Это он в какой-то книжке вычитал, вроде про львов или тигров. Напугать медведя? Вроде есть такой вариант. И как? Закричать «Бу»!» Медведь стоял, чуть покачиваясь, и сложив лапы на животе, словно Гитлер на портретах. Нападать он, кажется, не собирался, Но и не поздороваться же подошел. Заслуженный Иш был заряжен Жаканами. Жакан, по легенде, пуля, как раз против медведя. Но Кирилла Кириллович Жакану не доверял, говоря, что все это выдумки и приводя в качестве эксперта почему-то писателя Пришвина. Тем не менее, у Антона был заряжен именно Жакан. Выбирать не приходилось. Но вот беда. Иш стоял прислоненный к дереву в полутора метрах. Дотянуться нельзя – «Допрыгнуть вроде бы можно, но ведь надо еще взвести курки, выстрелить». Медведь пошевелился и заурчал, словно прочитал опасные мысли Антона. «Нож на поясе», — подумал Антон, — «хороший охотничий нож, заботливо заточенный вчера. Вот только против такого танка с этим ножом выступать бессмысленно. Это только в охотничьих байках медведю в морду шапку бросают, а пока он недоумений стоит, горло режут». Опытный таежник еще сумел бы. Тот же Кирилл Кириллыч рассказывал, что надо косолапому брюхо вспороть и считай победил. Но медведь-то ждать не будет, голову сорвет. По спине под курткой потекли струйки ледяного пота. И Антон не был уверен, не протечет ли он от страха где-то еще. Медведь переступил с ноги на ногу, оглушительно взревел, и Антон бросился к ружью. Схватил иж перекатился, больно угодив ребрами на торчащий сучок и, сидя, выстрелил в зверя. Вернее, в ту сторону, где зверь вроде как был, потому что в прыжке и в перекате Антон утратил ориентацию и пальнул совсем не туда. Медведь надвигался, растопырив лапы и раззявив огромную пасть. Пахло от него омерзительно, дохлятиной и тухлятиной. Антон подумал, что так, наверное, пахнет смерть. Он выстрелил из старого ствола, и пуля рванула шкуру на медвежьем плече. Кажется, брызнула кровь, но гигант не обратил на рану ни малейшего внимания и занес лапу с жуткими когтями над головой Антона. Кирилла Кириллович говорил, что медведь иногда сразу не убивает, а снимает скальп. Играется. Антон закрыл глаза, выставив перед собой бесполезное ружье. Медведь угрожающе взревел еще раз, и обрушился на человека всей тяжестью почти полутонной туши. Яркое августовское солнце для Антона погасло.